Усыплённая бальзамом, она и была совершенно беспомощна. Устига мог держать в плену последнего потомка Гомадановского рода сколько заблагорассудится и всегда мог продлить искусственный сон девушки. Сейчас ему нечего было опасаться её предательства. Он ещё упивался сознанием своей власти над ней, когда слуга спросил его: "А как ты думаешь, избавиться от этой женщины, господин?" Устигав внезапно выведенный из состояния приятного сопенения, удивлённо взглянул на него: "А почему ты спрашиваешь?" "Потому что Очно уж сона увидит наше убежище. Она халдейка, и нельзя ручаться, что она не выдаст нас своему велону, хотя это и спасёт смерть." "Не хочешь ли ты сказать, что надо было бросить её, когда она истекала кровью?" "Вовсе нет. Мой долг позаботиться о ней." «Хотя бы потому, что она двоюродная сестра Сурмы, а за добро нельзя платить злом. Так учит бессмертная Заратустра. По-моему, лучше отнести ее в лес. И там оставить на растерзание диким зверям», — засмеялся Устига. «Нет, я не то подумал, господин», — оправдывался слуга. «Я собирался одеться пастухом и пойти сообщить родне, что ее ранили жрицы». «А как ты объяснишь ее родне, кто наложил эти повязки?» Снова усмехнулся у Стига. «Ты прав, господин», — сдался слуга. «Но будьте осторожен, хотя речь идет о женщине, а не о судьбах Персии». «Положись на меня и доверяй мне, как доверял до сих пор. Самое большее, что мы можем сделать, — это рассказать все Сурме». И он тотчас послал слугу выглянуть. «Наружу нет ли на пастбище Сурмы?» Обычно он одним из первых выгонял овец. Слугаи в самом деле увидел его у моста через канал. Сурма не спеша приближался со своим стадом. Овцы на нае и в этой заливковой рощи шли, пощипывая траву ему навстречу. Это было очень, кстати, так он мог теперь объединить оба стада и пасти их вместе. По крайней мере, можно не опасаться, что потеряет совца. Не желая рисковать, слуга решил выждать и окликнуть его, когда Сурма подойдёт поближе к роще. Притаившись у входа в пещеру, он внимательным взглядом окинул окрестности и тут же заметил на тропинке, ведущей в рощу, двух персидских торговцев. Это были Забада и Элос. По всей вероятности им сопутствовала удача, так как оба возвращались с целыми и невредимыми и в весёлом расположении духа. Спустившись в подвал, доложите обо всём Устике. Он застал своего господина погружённым в глубокое раздумье у ложа раненой Нанай. "Господин!" окликнул его слуга достаточно громко и укоризненно. Устига, оторвал взгляд от Нанай и безучастно посмотрел на слугу. Он сам не отдавал себе отчёта, о чём задумался. Он даже не замечал Нанай. Его думы как ни странно были сейчас далеки от женщины, лежавшей перед ним, а также от армии и от порученного ему задания. «Господин!» — не скрывая укора, — воскликнул слуга. «Твои страхи преувеличены!» — молвил Устига и спросил воды вымыть руки. Слуга не сдавался? «Я всегда избегал женщин, когда выполнял тайные поручения», — добавил он, «потому что если можно еще стоять перед демонами, то женщина непременно соблазнит и погубит». Налей в чашу воды. Сурово повторил приказание Устига. И скажи, не появился ли Сурма? Я только что видел его у моста через канал. Вот-вот он будет в роще. Я заметил также наших возвращающихся из Вавилона. О боих, спросил князь, погружая в воду окровавленную руку. О обоих, господин. Скорее в пещеру вошли два перса в плаще торговца. Устига быстро ополоснул руки и, вытирая их льняным полотенцем, пошел навстречу обоим пришельцам, приветствуя их словами. «Благослови вас, Ормуст, да пребудет и с тобой его благословение!» — раздалось в ответ. «Я с нетерпением жду ваших сообщений. О, у нас куча новостей, которые потребуют от нас немедленных действий. Я сгораю от нетерпения!» — повторил Устига. Он отослал слугу к Сурме, а этих двоих намеренно провёл в свою комнату. С величайшим изумлением они увидели раненую Нанай и выслушали рассказ о происшествии с жрецами. И он встретился взбудораженный отряд храмовников по дороге в Вавилон.